Глава 6 Бывшая в настоящем. Алло. Привет, Лен. Или лучше сказать, мисс Агр Ленолея Легра. Ростислав, это столь неожиданно услышать твой голос? Ага. Примерно столь же неожиданно мне было увидеть разнузданную бабу, шарящую у себя за пазухой, парировал я. «Это так познавательно посмотреть видео с бывшей женой в главной роли стервы и...» Я хотел сказать словцо покрепче, но сдержался. «Ты решила меня подставить?» «Ладно. Но за что же ты меня так не взлюбила?» «Ростислав, попрошу тебя выбирать выражение при общении со мной. Ты же знаешь...» «Да ну!» Перебил я, и насмешливой кислоты в моем голосе хватило бы, чтобы устроить прободную язву динозавру. «Конечно, конечно. Я помню про ваш семейный высокий слог. Дай-ка вспомню твои любимые словечки». А «Как же там? Ах, да. Слова такие, как... «Ну чё? А чё? Чё ты меня грузишь, чувак? Подкинь, малёх!» Просто, ну, вообще высшая форма русской словесности. Ростислав, слушай, а если я отправлю это видео твоим дрожайшим родителям? Как думаешь, узнает твой папуля в развязной жадной бабе интеллигентную дочурку, мм? «Ростислав, будь добр!» Ледяной голос Лены дал трещину, дрогнул. «Это было бы... Это было бы до нехилого охреневания папашиного, вода А он бы узнал родную кровиночку, особенно после её слов о бывшем мужа Ростиславе Грохотове. Как, думаешь, ему понравится известие о том, что его дочь продажная, тупая и жадная су... Ростислав! Да чтоб тебя, Лен!» Рявкнул я, вжимая кнопку отбоя и откидываясь на спинку кресла одновременно испуская могучий выдох. Спокойствие, только спокойствие. Не выдержал все-таки, но успел дать отбой, прежде чем перешел к площадной жестокой ругани. Нахлынула просто. Как она меня красиво сдала! За бижутерию, мать ее! Ладно, откинем ее жадность внезапную в сторону. Но почему меня не могла попросить? Разве я отказал бы в некой сумме золотых монет и каменьев? Да поделился бы! Чёрт, чёрт, чёрт! И самое главное, а что мне с ней делать теперь? Да, Вальдира, возможно, скоро узнает, что игровая легенда Росгард — это Ростислав Грохотов из такого-то города и с какой-то улицы со звучным названием. Но вряд ли меня в реале кинутся искать толпы восторженных фанатов. Но если потом станет известно, что Росгард — это синоним словосочетания «великий навигатор», Ну куда мне её деть, дуру эту? К себе сюда поселить? Ага, вот весело будет. Единственное, что я могу сделать на данный момент, как можно дольше сохранять статус инкогнито великого Нави. До тех пор, пока я просто шумная игровая легенда для большинства игроков, Елене мало что грозит. Разве что запросами затюкают некоторые любознательные. Ну и пусть. Она ещё и подзаработает денежку. Переживаю ли я за Елену? «Да, переживаю. Она часть моей жизни, в прошлом нас многое связывала. Она для меня не просто кто-то. Но сейчас я ничего не могу для неё сделать. Вернее, могу, но только в том случае, если действовать кардинально, с задействованием больших денег и кавалерии. То есть обеспечение дурной бывшей жене и её родным тех же гарантий безопасности, что и нам самим. Вот только при этом Елена… А она далеко не дура. Хотя дура, конечно». Обязательно заинтересуется причинами моих столь сильных переживаний и метаний в стиле голливудских боевиков. Не поверит она, что я пытаюсь её укрыть от дико назойливых фанатов игровой легенды Росгарда. Не поверит и всё тут. А рассказать ей о своей тёмной стороне, о навигаторстве, я не собираюсь ни за какие ковришки Так что к чёрту всё это дело. Надо осторожно отправить на самотёк, не забыв мягко предупредить и попросить больше не открывать мило воротика только для того, чтобы рассказать про меня что-нибудь ещё. Трынь. Мягкий перезвон интернет-телефона оторвал от размышлений. Высветившийся номер знаком. Елена. Её мобильник. «Да!» — Ростислав. В голосе бывшей жены слышны виноватые оттенки, а ещё из трубки доносятся приглушённый звук автомашин. Она вышла на балкон. Ну да, там её не услышат родные. Лен, закрыли тему. Вздохнул я, покосившись в сторону, где в полуметре от меня на таком же кресле скрючилась беда, уткнувшая нос в ноутбук. При этом ухо Киры было направлено ко мне и явственно подёргивалось. Любопытство гложет паладина. Ростислав, послушай, пожалуйста. Дай мне объяснить свой поступок. «Да, я поступила мерзко». Теперь в голосе Елены звучал вызов. «Мерзко. Подло. Но пойми, Ростислав, иногда душу сжимает такая сильная и негасимая обида на жизнь, что... а к чёрту! Рост, да задолбалась я. Задолбалась. Всё мимо проходит. А я живу в бережно культивируемой грёбаной серости с самого детства. И замуж вышла за серость. Вот спасибо. А что, разве не так?» ты сейчас даже разговариваешь по другому а когда мы были женаты ты мало чем отличался по поведению от налипшего на офисный стул планктона серость серость серость бубнящие предки проедают дыры в черепе и вот вот доберутся до мозга со мной флиртуют мужички далеко за сорок ну ладно возраст они же серые все насквозь ни единого яркого пятнышка одно и то же каждый божий день задыхаюсь от грёбаной серости Едва выдерживаю ее там, снаружи. А когда возвращаюсь домой, то утыкаюсь лицом в подушку из серых одних и тех же слов. Мы ведь тебя так правильно и хорошо воспитали. Ты образованная интеллигентная девушка, коренная горожанка, интеллектуальный пласт. Какой в задницу пласт? Мой папашка родился в таком знатном ванчеглушье, что там задницы до сих пор подтирают советскими газетами, а перед этим их с интересом читают, принимая за самые свежие новости. Приоткрыв от шока рот, я смотрел на экран. На рущие колонки. Всё на громкой связи. Разговор ведь не личного, а скандального толка. Но такого я никак не мог ожидать. Сидящая рядом Кира столь же удивлённо моргала глазами. Ушла в Вальдиру. Решила сразу, как только прочитала в рекламе слова «яркий и сочный волшебный мир». Потратила все сбережения, откладываемые на поездку к морю. К чёрту море! Родители ведь собирались со мной прокатиться. Им, видите ли, захотелось элегантного променада вместе со взрослой дочерью по прибрежным улочкам, где воздух пропитан запахом соли и йода. Вот супер! А я надеялась съездить, оторваться, подцепить хотя бы на недельку классного яркого мужика без чересчур крупных тараканов в голове и не с серым лицом и поведением. Кому нафиг нужен променад? «И не говори», — осторожненько произнес я. «Лен, ты это...» Окунулась в вальдиру. Нырнула с головой. Класс, радость, эмоции. Да ты и сам знаешь. Сутками напролёт играла. Перегрызлась с родителями, посмевшими пару раз тупо вжать красную кнопку. Даже не зная, что это. А если эта кнопка, поджарьте ей на хрен мозг. А мне в ответ. Милая, я же профессор, само собой я разбираюсь в кнопках. Да что ты. А почему до сих пор не можешь разобраться, как обращаться с обычной почтовой программой? Чёрт. Но это ладно. Главное — игра. Главное — в Вальдире нет серости. А если есть, её можно уничтожить. Но раз, если напрямую. Как хочется хоть раз быть в центре событий. Нигде-нибудь на их краешке. Не смотреть со стороны, как делают игроки послабже. Собираются вокруг турнирной арены и смотрят с восторгом и завистью за гладиаторскими боями. Нет, именно в центре. Посередке чего-нибудь. Пусть даже это будет клятый ядерный взрыв. Угу. Я не хочу стать прямо вот королевой или принцессой. Мне хотя бы баронессой. «Баронессой быть непросто», — вздохнул я. Однако мою натужную попытку юмора никто не оценил. «Но нет, я всегда с краю. Я не про приключения говорю, а про жизнь социальную, скажем так, про... Да про тебя!» «Про меня?» «Про тебя! Я ведь взахлёб читала на сайтах о твоих похождениях». С жадностью смотрела видеоролики. Победил там, убежал от чудовища здесь, шагнул в огонь тут, захлебывался болотными водами там. Ты все время в центре каких-то событий. Ты всегда в центре внимания. Вокруг тебя, вокруг тебя всегда кто-то есть, Рос. По ее голосу мне показалось, что Елена заплакала. «Ты никогда не бываешь одинок, Ростислав. Ты никогда не бываешь один. А я всегда одна» даже когда иду посреди толкающейся серой толпы. Извини, Рос, прости меня. Я поступила подло. Но мне так хотелось прикоснуться к чему-то яркому. Так хотелось стать кому-то интересной, пусть даже ненадолго. Лен, так кажется только со стороны. Произнес я, в то время как в голове прокручивались события недавнего игрового прошлого. Ползание в грязи, в снегу, темное подземелье и канализация. Что тут такого яркого? «Где это я там был в центре?» Но мои мудрые слова никто не оценил. «Да, я тебя подставила. Потом уже поняла, что натворила. Это же твое реальное имя. А если к тебе какой-нибудь завистливый сумасшедший придет с ножом? Сейчас ведь из-за игр убивают по-настоящему, Господи. Но ведь я искала тебя, Рос. Писала в игре, но там блок. Звонила тебе, приходила к тебе. Я ведь так сильно хотела попросить тебя взять меня с собой. А ты так и не ответил, не перезвонил». «Такое впечатление, что ты и есть та завистливая сумасшедшая с ножом», — мысленно подытожил я. Причем один раз этим ножом она мне в ребро уже ткнула, первую кровь впустила. Сорвала с меня простыню анонимности и одеяло таинственности. «В общем, ты на меня обиделась», — сказал я вслух. «Да, обиделась. Что скрывать?» «И поэтому требовала золото из этой зломанной ласточки». «Изумрудной!» Рос, ты пойми, если у меня появится сет ласточки, то я смогу войти в клан красных демонов, а они ведь... Да-да, они убивают всех направо и налево, грабят, жгут, насмешничают, гробят надежды мирных игроков, работяг. То есть живут яркой и ничуть не серой жизнью. Я понял тебя, Ленолея. Слушай меня. Больше ни единого слова про меня, Ленусик. Ни единого. Угрожать не стану, пугать не буду. Просто прошу. Если прислушаешься, ладно. Нет, тоже ладно. Но если все же решишь и дальше рассказывать про меня страсти ужасные, то будь добра, включи свой серый инстинкт самосохранения и про себя лично ничего не рассказывай. Не говори, что я твой бывший муж. Не говори, что мы встречались. Вообще ничего не отвечай на такие вопросы и сама не рассказывай. Знаешь ты меня в реале, и все тут. А откуда не их дело? Это я на тот случай, если ты и дальше решишь зарабатывать на сет ласточки путем многоразового подвига Иуды. Ты сама сказала про насмешливого сумасшедшего завистника, что может прийти по мою душу. Но забыла сказать, что у меня может оказаться столь же сумасшедший обожающий фанат, что придет с топором уже по твою душу, решив, что тебя надо наказать. Смекаешь, Линолея? Хочешь получить серым топором по яркой голове, м? Господи. Но... Но это хотя бы... «Не сера», — раздался сдавленный смешок. «Да уж. Спятила моя бывшая». Она мне напомнила серого мотылька, летящего на яркий свет. В итоге финал печален. Но не говорит же это Елене. Судя по всему, она себя и так грызет не по-детски. Я бы мог прямо сейчас предложить ей деньги на покупку сета «Ласточки». Бесплатно причем. Не в долг дать, а просто подарить мешок золота. Я мог бы предложить ей новый добрый старт, перерождение и вход в мир Вальдиры под новым ником с чистой биографией и репутацией. А в качестве мешка вкусных плюшек я бы мог оставить на ее имя в любом банке золотой вклад. Мог бы я и сосватать ее куда-нибудь в яркое место. Попросил бы Шопота, к примеру, помочь. Он бы ее впихнул в любой активный клан. Да, я мог бы. Если бы не одно большое «но». Любой мой добрый жест она запросто воспримет за попытку купить её молчание. За поддавки с моей стороны. И дальше начнутся либо расспросы ненужные и домыслы лишние, могущие оказаться по случайности верными. А может, Лена попытается сделать мой добрый жест весомее. То есть взять с меня не один мешок вкусных плюшек, а два или три. А это уже называется шантаж. Чёрт. Страшно так думать про собственную бывшую жену. Но слишком уж, чересчур уж, безумные нотки звучат в ее голосе. Проскальзывает что-то такое тревожное. Или это больное воображение. Но тут ведь, как гласит новая мировая поговорка, «Твой игровой персонаж — твое отражение в кривом зеркале». В мире, где можно все, люди ведут себя не так, как должны и обязаны, а как им хочется как диктуют скрытые в подсознании потаённые мотивы. Вот и Елена оказалась не тихой книжной девушкой, а вульгарной линолеей Легра, прокрашенной до костей, циничной, злой, жадной, беспринципной. И вот кажется мне, что сейчас бывшая сбивчиво поражняет мне в уши душу не из-за чувства вины за подлый поступок, а из-за жгучего стыда, что я увидел её настоящую, ту, какой бы ей хотелось быть на самом деле, но не сумевшую это сделать из-за пресс-родителей, общества и прочего. Вот она, настоящая Лена. Убийца игроков, желающая примкнуть к удивительно яркому клану красных демонов. Мечта хрустальная любой девушки из интеллигентной семьи. В тихом омуте ужас плещется, черти водятся. Вот кажется мне так. Диктует мне это опыт, мое знание Лены, Мое чутье бывшего отморозка хулигана, всегда по-звериному чувствовавшего, что вот сюда лучше не лезть. Кажется, и все. А если кажется, креститься надо, чтобы чертей подальше отогнать. Ростислав, ты слушаешь? Слушаю. Лен, помимо фанатов, у меня много врагов в Вальдире. Легко соврал я. Хотя, почему соврал? Чистую правду сказал. Прямо вот врагов, а не недругов. Нажил за время приключений. Ведь приходится шагать по чужим головам, понимаешь? Поэтому не надо светить наше с тобой знакомство, Лен. Потому что они не достанут меня, но отыграются на тебе. Адрес ты мой уже сообщила игровой общественности. Спасибо тебе, но сейчас я там не живу, так что всё в порядке. Главное, помалкивай. Я серьёзно говорю, Елена. Кстати, а ты не задумывалась, что если бы по твоей наводке ко мне заявились мускулистые ребятки и проломили мне голову, ты стала бы соучастником за наводку? Не думала об этом? Не побоялась ручки запачкать? И еще ты учти, я могу прямо сейчас позвонить твоим дружайшим родителям и сообщить, что их любимая тихая дочурка стала кровавым маньяком-убийцей. Но это в игре, это простительно. А вот в реале она еще и ввязывается в сомнительные дела с выдачей частной информации за деньги. Ты знаешь, что сделает твой папа-профессор? Ростислав, послушай. Это ты, послушай. Прервал я ее. Скажу тебе, что бы сделал твой папа. Взял бы в холёные профессорские ручки плохо заточенный кухонный топорик и поработал бы над твоим игровым коконом. Ростислав, ты не сделаешь этого. Изломал бы его в хлам твой кокон, твой пропуск из серого мира в мир яркости и волшебства. А кокон штука не дешёвая. Уже накопила на следующий, м? Но и это не всё, дура. Я прямо сейчас нахрен обращусь в администрацию Вальдиры и накатаю на тебя жалобу. Ты знаешь, как админы пекутся об анонимности игроков? Ты знаешь, как они поглумятся над тобой? Закроют тебе Вальдиру навсегда, навеки. Ростислав, пожалуйста, послушай, давай все. Ты меня услышала, Лена? Да, да, услышала, услышала тебя. Ты меня послушаешься? Ты будешь теперь на всякий случай поглядывать по сторонам? Не будешь гулять ночью? И самое главное, ты теперь будешь держать болтливый ротик на замке? М? Будешь? «Да, буду. Честно. Больше никому, Ростислав. Только не надо. Пожалуйста. Без кокона. Я больше не могу без Вальдиры. Я захлебнусь серостью реальности». Меньше пафоса в словах Линолея. «В общем, ты меня услышала, поняла и прислушалась. Отлично. Чуть попозже, через недельку-другую, встретимся в Вальдире, поболтаем, обсудим дела. Может, помогу советом или делом. Хорошо? Да, спасибо. Спасибо». — Отлично. Ну тогда давай. До встречи. — Ростислав. — Ау. — А куда ты переехал? Ты где сейчас живёшь? — Твою мать. Опять паранойя? Или же я на самом деле услышал практически незаметную дрожь в её голосе? Ей очень. Вот прямо очень сильно хотелось узнать ответ. — На севере теперь живу. Бухнул я зло. — На крайнем. На суровом, промороженном и диком. Настолько диком, что у меня консьержем в подъезде белый медведь работает, а на улице сплошные пробки из-за дорожного трафика моржей. Ростислав, я же серьёзно. Этот номер, с которого ты звонишь, какая-то интернет-программа, да? И я серьёзно. У нас на севере и номера особые. Ещё спишемся, Лена. Пока. Вновь я вжал кнопку отбоя и сразу же заблокировал программу связи, чтобы бывшая не смогла дозвониться. Вот чёрт. «Не хочу говорить про твою бывшую плохих слов», — мягко произнесла Кира. «Да не стесняйся, говори». «Не хочу. Но скажу про сет. Помнишь? Ласточка». «Изумрудная. Угу. А что?» «Это полный сет. Его можно надеть с сотого уровня». «Сет крайне специфичный, Рос. Усиливает некоторые особые заклинания класса «зеленые ведьмы». Ее еще называют проклятушей или зелведой. Чисто женский класс». Все заклинания и умения класса направлены на дезориентацию, обезноживание, обезручивание. Как тебе заклинание «призрачная ампутация», доступная лишь этому классу? В общем, видела я бои зелёных ведьм против игроков. Если у тебя стат мудрости не задран как следует, то это чисто издевательство. Игроки, как слепые котята, куда-то тыкаются, ползают, отмахиваются от призраков, шипелявят не могут согнуть руки... «Узел вет магия типа лопнувший желудок, гнилой язык, стеклянные пальцы. Понимаешь?» «Угу», — мрачно кивнул я. «Измывательство. Верно. Это чистой воды издевательство. Класс очень и очень трудный. Им играть далеко не каждая сможет. Там хитрости и умения немерено надо. А уж наблюдать, как игроки пытаются что-то сказать распухшим и вылезшим изо рта чёрным языком, это мало кому смешным покажется». Да, наложить на волшебника «Молчу» — святое и нужное дело. Но вот спецэффекты, как в старых фильмах ужасов про разную нечисть. Ещё по экипировке. Этот сет очень редкий, дорогой. Его купить или собрать самому нелегко. Её просьба оправдана. У нас такие есть в кланхранах. Я пару раз держала в руках. Так вот, изумрудная ласточка, помимо статов, усиливает магию сердечный нарыв, стеклянные колени, глазная гниль и черви в ребрах. Как тебе? М-да. Поэтому не стоит вестись на ту вульгарную девицу из видео, что ты мне показал. Дура, зелведа, быть не сможет. Отыгрывать проклятушу может только жестокая и хитрая лиса. Вот. Хотя ты, конечно, можешь подумать, что я наговариваю, но я не наговариваю. Потому что наговаривать нехорошо и вообще... Стоп, стоп. Я тебя понял. Моя бывшая жена — это конченная садистка, наслаждающаяся страданиями других? Порой прикидывающаяся глупой девкой или же утонченной книжной девушкой. Ты меня обрадовала, спасибо. Господи, с кем же я жил под одной крышей и с кем спал в одной постели? Про постель лучше не надо. Тут же надулась беда. Иначе я наслажусь зрелищем твоих страданий. Не будем о прошлом. Хотя это новость дня. Я жил с проклятушей. То-то мне часто кошмары снились. Кирыч, как думаешь? Она ещё раз продаст инфу кому-нибудь? — Всем, кому сможет, — безапелляционно заявила Кира. — Ты ещё задумываешься? Мерзкая хохотунья обязательно тебя продаст. — Ну-ну, обзывать-то зачем? — Кто кого обзывает? — Ты её. — Не подумай, особо не защищаю, сам на неё зол. Но называть мерзкой хохотуньей? — Это я не обзывала. Или ты не сталкивался с зелёными ведьмами? — Не знаю, с зелёными или нет, но сталкивался. Они там что-то с куклами и гвоздями нехорошее делали. Плюс от одной исходил серый пар. Красные и серые ведьмы визжат и бормочут, а зелёные тоненько хихикают. В общем, если будешь взял с и драться где-нибудь в тёмном лесу, мрачном болоте или заброшенном доме, то нет-нет, проклятуша станет тоненько и страшно похихикивать. Мерзко так, злобно, аж мурашки по телу. Причём хихиканье доносится не от самой ведьмы то есть не выдаёт её местоположение, а наоборот, направляет в ложную сторону. Короче, настоящий фильм ужасов. У тебя набухают глаза, вываливается язык, за дверью кто-то хихикает, но там никого нет. И в это время тебе в спину или в шею втыкают тонкую стеклянную иглу и ломают её, запуская в тело яд и ещё какую-то магию. И снова тоненький смешок из тёмного угла. Рос — это полный мрак, хотя многим нравится. Чувствуют себя прямо-таки инквизиторами, ищущими злобных ведьм. Прямо как в фильмах, в общем. Ты — герой-священник, направленный великим советом на поиск мерзкой коварной ведьмы. Прямо-таки классика игровая, до сих пор любимая многими. Дралась с ними. С ведьмами. Толпа на толпу много раз, не с честь. А один на один — лишь раз. Глупая ещё было Новичок зелёный, паладин наивный и напоролась на такого вот агро примерно моего уровня в развалинах старого поместья. И как? Я проиграла. Выбесил не проигрыш, а то, как именно меня грохнули. Поглумились тогда надо мной в волю. Но я сама виновата. Раз в развалины далекие есть квест на одиночного игрока, то почти наверняка там его будут поджидать. Но все равно обидно было. Поэтому и запомнила класс, а потом устроила вендетту. Нашла и грохнула не только обидчицу, Ну и ещё два десятка разноцветных ведьм. Какая ты злобная. А ещё паладин. Всю нечисть на костёр, всех воров на плаху. Говорю же злобная. Кстати, о ворах. отпишусь к я одному вору. Уточню детали. У нас установлен вальдира-мессенджер? Конечно. И на ноуте, и на компе. Вон иконка с пеликаном. тыкой Тыкаю. Мне уйти? Дело тайное? Да нет. Подрядил я тут одного вора на очистку подземелья под разрушенным храмом. В Тишке, помнишь, городок? Ещё бы, зачем тебе? Чтобы поскорее возобновили работы по восстановлению храма. Я сам-то с трудом вспомнил, зачем именно мне это было надо. Так, вводим ник, шмыговик. Блин, он не в игре. Какой-какой какой ник? Шмыговик. Рост, ты серьёзно или прикалываешься? В смысле, ник смешной, да? — Ага, шмыговик. Назвал же парень персонаж. — Рос, это мой братишка. — Не понял. — Названный, что ли? — Так он вроде не с вашего клана. — Да нет, настоящий, из реала. Брат мой родной, ну? Ты же его вроде видел даже, когда меня отвозил. Уронив челюсть, я в полном шоке пялился на беду. Та в ответ глазела на меня. — Погоди, погоди, — замотал я головой. — Шмыговик. Такой Ник? — ага Я ему проспорил о недавно. — вздохнула Кира. — Он оказался упертым, даже у Титаки выбрался. — Откуда? — Да, это долгая история, попахивающая канализацией. — Хм, да быть не может. — Вот, держи, уже звонит. У него программа и на телефоне, так что дозвонишься, раз он не в Вальдире. Кира сунула мне ноутбук. На экране мерцало окно программы связи, шли гудки. На пятом гудке мне ответил усталый хрипловатый голос. — Алло, это кто? — Это я, твой наниматель, — брякнул я. — Слушай, так ты, значит, зачистил руины под храмом, да? Хорошо зачистил? — А? А? Не понял. Что за... добыть не может. Какого хрена? Откуда ты... — Это я не поняла. Издалека донёсся из динамиков крайне суровый и крайне знакомый грозный голос. — Михаил, это что за выражения такие, а? И кто это звонит, раз ты так фривольно с ним общаешься? «Дружок подворотный какой-нибудь?» «Да нет, это мой знакомый, хороший человек, просто у меня случайно вырвалось». «Прошу передать домоправительнице маме Лене моё приветствие и заверение в вечном уважении». Выдал я поспешно, слабовольно прогибаясь только лишь перед одним призрачным видением суровой домработницы рода Карапивиных. «Я не понял, ты маму Лену знаешь? Откуда? Ты за мной следил, что ли?» «Да нет». — заверил я шокированного собеседника. — Не следил? — Просто если ты даёшь игроку задание в Вальдире, то система сразу выдаёт его настоящее имя, адрес, справки из ЗАГСа, жилищно-коммунального управления, а ещё звонят из полиции и ФСБ. Сообщают, судим ты или нет, и есть ли к тебе претензии у президентского аппарата. — Что? — Кто там меня знает, Михаил? — Мих, это я, Кира. — Вмешалась моя вторая светлая половина. — Не слушай ты его. — Кира? «Она в моих руках!» — сменил я голос на зловещий хрип. «Ты точно зачистил храмовые подземелья, Миша шмыгающий? И не находил ли ты кольцо всевластия в левом тупике с правого края? Отвечай, или твоей сестре не поздоровится!» «Да не слушай ты его, никто за тобой не следил, ничего не выдал. Я ему рассказала про тебя». Довясь от смеха пробулькала Кира, наваливаясь на меня грудью и пытаясь отобрать ноутбук. «Росгард, это Ростислав, мой парень, тот, что меня тогда привёз». «Вот чёрт, меня чуть Кондратьей не хватил. Фига себе ночной звонок. Смерти моей хотите?» «Росгард, как ты мог?» «Как я мог? Да запросто». «Миш, дружище, я вот что вспомнил из нашей последней беседы. Что ты там бормотал про перенацеливание ядерного заряда, прикреплённого к домашней акуле на парня своей сестры, который приторговывает наркотой и загадочен в сексуальной жизни?» «Не поняла?» Крайне заинтересовалась беда. «Домашняя акула? Ядерный заряд? Парень-сестры, это ты, верно? Что за загадки у тебя в сексуальной жизни? И почему Миша знает, а я нет? Миша, какие у тебя отношения с моим парнем?» «Да вы чего, Кира, это просто шутка была. Рос, Ростислав, не надо, не рассказывай!» Михаила явно залихорадила. «Кира, Рос!» — донёсся чуть подобревший голос домоправительницы. «Дай-ка мне трубку, Михаил. А сам дай пока пирог не остыл». «Пирог», — сглотнула беда. «Наверное, с мясом. Миша, ты гад». «Дай, дай трубку домашней акуле». Закивал я, забыв, что собеседник меня не видит. «Дай ей трубку. Я найду, что ей сказать». «Прошу, не надо, Рос. Хочешь, подарю тебе большущий рубин. Размером с кулак и денег могу дать». «Михаил, это точно Ростислав звонит? Или вымогатели какие-нибудь? Ну-ка дай трубку» ты не вымогатели это, мы просто шутим, мама Лена». «Тогда я поздороваюсь с детьми саркофагов». «Не саркофагов, а игровых коконов», — пробурчала Кира. «Мама Лена, привет». «Привет, милая, и правда ты. А что голос такой усталый, как после двойной рабочей смены? Опять сутки напролёт в ящиках цепенели». «Не устала я, я. Дома всё хорошо». «Нормально. Ты от темы не уходи, Кира. Опять, говорю, по ящикам цепенели». Вы-то называете современной романтикой, да? Лежать по разным ящикам в разных комнатах. Ох, горе мое. Ладно, не буду на ночь глядя косточки вам перемывать. Дело долгое. Надо с утра начинать хрящики дробить. Дай-ка трубочку своему ненаглядному. Он слышит. Добрый вечер. Благозвучности и шикарности в моем голосе. Позавидовал бы любой телеведущий. Внимаю вам. Внимай, внимай. Послышалось чуть сварливо в ответ. Все хорошо. «Все хорошо. Мы уже разморозились и выползли из ящиков». «Рос, только не надо про акул!» — панически донеслось издалека. «Ага, дрожи, шмык. Дрожи, дрожи». Я-то дебил в прошлый раз хихикал, когда он повествовал, как хочет подставить парня своей сестры, и ведь даже и подумать не мог, что речь идет про меня. «Да каких еще акул?» — уже чуть злее спросила мама Лена, явно не любящая оставаться в неверении. Мы собирались сходить в океанариум, ответил я, с трудом удерживаясь от хохота, ибо понял, что только что и на сказанием произнёс фразу: "Мы собираемся к вам в гости". Хм, прогуляться, подышать свежим воздухом? задумалась домоправительница. Это хорошо, отличная идея. И познакомитесь поближе. Вот завтра и сходите, а потом мне расскажете, как прошла прогулка. А чёрт. Мы бы с радостью, но на днях не получится осторожно произнёс я, с крайней тщательностью подбирая слова. «Я сейчас работаю над закрытием одной важной сделки, сулящей достаточно неплохой доход, но мои активы ещё не полностью соответствуют затребованному качеству, так что придётся закатать рукава и хорошенько попотеть». На том конце провода воцарилось молчание с лёгкой ноткой удивления. Кира эмоций не скрывала. Она смотрела на меня с приоткрытым от удивления ртом, Затем беззвучно произнесла: "Ты кто? О чём я угадал по губам?" "Хм. А желана конец великая и ужасная. Что ж. Михаил, возьми трубку, но не слишком сильно докучаю сталому человеку. И будь добр использовать слова русского языка из светлой и разумной его части, иначе я использую скалку, дабы посеять роски сдержанности в твоей голове." "О!" хором произнесли мы с Кирой. "Алло, это я." Рос, но ты меня удивил так удивил. Честно удивил. Сильно пообщаться не получится. Не хочется мне случайно что-то брякнуть и получить на лбу синяк с проклюнувшимися ростками сдержанности. В общем, под храмом не стерильно но безопасно. Рабочих спасти не удалось. Они были мертвы еще до нашего там появления. Трофеев там мало осталось, и то, если мы их пропустили. Хотя прошлись по каждой комнате и заглянули в каждую щель. «Спасибо», — искренне возрадовался я ведь ещё одна задумка продвинулась на шаг вперёд. «Ты свои дела сделал?» «Сделал. Ну и супер. Потом расскажешь, если что». «Какие дела?» — спросила Кира, но я лишь пожал плечами в ответ. Не знаю какие цели преследовал загадочный ворш-моговик. «Док в порядке?» — не забыл я уточнить. «Злой. Потерял семь уровней, поднял шесть уровней, но прокачал какие-то заклинания неплохо. Плюс добыча в наличии» равно как и чувство глубокого удовлетворения от хорошо проделанной зачистки. «Да, хорошо, что ты напомнил про Дока». «Рос, ни за что, слышишь?» «Ни за что не спрашивай его о белом кролике!» «Особенно не вздумай брякнуть что-то вроде фразы «Ну как там белый кролик?» «Ладно». «Ладно, а что?» «Что будет?» «Будет взбешенный врач с нервным тиком и перекошенным от дикой злости лицом, Рос. Я серьезно. Не вздумай». Понял тебя. Ладно, отбой. Доедаю пирог и спать. До встречи там или там. И тебе того же. До встречи. Систер, спи крепко, обжора. Как холодильник открываю, так сразу вспоминаю. Кира переехала, потому что все сардельки и свиные колбаски на месте, как и копчёная рыба. Спасибо тебе, Рос. Жить нам стало сытнее. — Ты что такое говоришь, Михаил? — возмутилась вездесущая мама Лена. — Гад, я тебя прибью зашипела Кира в стиле «змеи подколодной». «И там, и там прибью». «Ты теперь в обоих мирах, смертник!» Связь прервалась. Беда попыталась завладеть ноутбуком и вновь набрать номер, но я не позволил, вследствие чего был трижды укушен и дважды поцарапан. Но компьютер остался при мне. «Раз сегодня день удаленных вербальных контактов, то надо бы позвонить еще кому-нибудь», пробормотал я, уворачиваясь от удара подушкой. «Кому?» шрамованному заведуну власилию подозрительному, многими часто битому. «А, пельменю, что ли? Давай, мне уйти?» «Нет, но сиди тихо. Однако всё, что услышишь, между нами. А если он пожелает беседы приватной, то ты пойдёшь в спальню и приготовишь постель в раннем кенийском стиле, после чего возляжешь на неё и будешь ждать явления владыки. Мама Лена сегодня в гости не придёт А как это постель по раннему кенийскому стилю? Ты хозяйка, ты и думай. Все, звоню. Пока мы перебрасывались фразами, я успел вбить в программу номер Власа и нажал на зеленую пиктограмму. Телефон прилежно отзвонил с минуту, но ответа не получил. Облом. Раз не отвечает на мобильный, значит, Влас в игре. Логика не подвела, и мессенджер радостно сообщил о зеленом статусе абонента, после чего я сразу же отправил короткое сообщение Спустя 30 секунд получил ответ и стал ждать. Во время ожидания Кира забрала компьютер, начав что-то усиленно гуглить. Я примерно догадывался, что именно она ищет, но вмешиваться не стал. Когтю понадобилось несколько минут на вываливание из вальдиры и игрового кокона, после чего на экран ноута выскочило сообщение о вызове. «Алло?» «Рос, здорово, ты где?» «В реале», — хмыкнул я. «Ну ты как, жив-здоров?» я норма «Слушай, братух, можешь прыгнуть из реала в виртуал, а? Ненадолго, минут так на 40 Максимум на часик тебя займу. В любом великом городе». «Удивил», — признался я до этого, думавший, что старый друг в очередной раз пробует вытащить меня на дачу с сауной и девушками. «Я стараюсь», — фыркнул Влас. «Кстати, банкир справлялся о твоём здоровье. И что-то с тонким намёком пыхтел про то, что, мол, тебе руку протянули, а ты всего паладина вырвал». «Если ты совсем усталый и жутко вялый, я поясню речь про Киру». «Вырвал паладина», — протянул я, покосившись на задумчиво прислушивающуюся беду. «Надо понимать, вырвал я ее из дружных рядов альбатросов». «Ну да, он реально чуток обижен. Но пока Кира вроде еще из стаи белых птиц, так что все в порядке. Ты, кстати, что скажешь, если он тебя спросит? Мне ради спортивного интереса знать хочется». «А сам как думаешь?» «Легко ответил я». «У нас тут отношения. Как сложится дальше, не знаю, но в одном уверен. Наши отношения важнее клановых заданий». «Так ты меня за этим искал, коготь? Спросить, что я думаю про Киру, Альбатросов и Гошу?» «Нет, я заполнял паузу в беседе, пока ты думаешь над приглашением». «Не получится», — признался я. «Сейчас никак. Только выбрался из потного гроба. Надо чуток отдохнуть». «Ясно». «А что хотел-то?» «Побеседовать. На интересную тему». «Росс, а когда сможешь?» «Да ведь по-любому в вальдиру нырнешь, верно?» «Нам часа для беседы хватит. Ради старого друга освободишь часик от потока приключений». «Ладно», — вздохнул я, понимая, что раз уж сам вышел с Власом на связь, надо это дело продолжать. «С четырех до пяти я весь твой». «С четырех до пяти чего?» «Утра». «Зверел. Мне до полуночи минимум разгребаться с суточными заданиями альбов. Тогда отложим». — предложил я. — Сейчас график у меня такой плотный, что ты на его фоне кажешься беззаботным малышом со слюнявой конфеткой безмятежности в арту. Такие вот дела, ребёнок. Хм, — коротко рассмеялся Влас и ответил. — Как сказал великий писатель, мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже. И если мы их учим чему-нибудь, чтобы сделать их лучше, то и они нас делают лучше нашим соприкосновением с ними. Повисшую после заявления Власа тишину? Следующую минуту не нарушало ничто, кроме тихого журчания, выливающегося из накренившейся кружки кофе. «Это Фёдор Михайлович Достоевский изволил заявить», — скромно пояснил коготь. «Алло, рост ты там?» ох в ласты в порядке. На днях не падал, головой не ударялся?» Отойдя от шока, поинтересовался я, параллельно забирая у беды кружку с остатками не успевшего вылиться кофе. «В смысле? Я в полном порядке». А если посплю больше трёх часов, то стану вообще как огурец без ГМО. Вкусным, хрустким, полезным, но кривым и быстро портящимся. Не раньше и не позже четырёх часов утра. Твёрдо заявил я. И только до пяти. Так что будет ровно час у нас. Готов прийти чуть пораньше минут на пять-десять. Фух. Какие звёзды спряли нить наших судеб. Какие боги и стихии соткали ткань наших жизней. «Как случилось, что мой бог встретился с его богом?» «Когда они договорились о нашей встрече?» «Понял тебя. Без пяти-четыре утра встречаемся. Какой из великих городов?» «Давай, Храдальроум. Практически наугад предложил я. Давно там не бывал. «Нам точно надо встретиться. С тобой какая-то беда, друг. Кулак моего отца оказался слишком твердым. Пинок моего предка поразил твою мужскую гордость и разбил в осколки твоей надежды на продолжение рода? Что с тобой?» — Я тебе сейчас сам поражу! И кулаком, и пинком! — взревел влас и я облегченно выдохнул. — Вот теперь узнаю пельменя. — Скотина! — Без пяти четыре утра на главной площади Храдальроума, — повторил я. — Верно. Именно в это время я тресну тебя по цифровому рылу. Только ты и я, как на предрассветной дуэли, но без секундантов. Я буду данте а ты? — А я Чак Норрис. — Лады, увидимся. Но не трогай больше книги. Тебе вредно. Давай. Пока. Ещё один телефонный разговор завершён. Я молча прихлёбывал кофе и смотрел на экран телевизора с выключенной громкостью. Кира также молча таращилась на меня огромными удивлёнными глазищами, в то же время пытаясь забрать многострадальную кружку. — Лужу вытирай, — велел я, не отдавая ёмкость. — Рос, это был Влас? А? Это был Влас? «Женосепа!» — пожал я плечами. «Селя-Вишер-Шеляфам. Париж-Мадрид и Магадан». «Чего-чего? С Власом что?» «Да не знаю я. Поговорю с ним утром, пощупаю вмятый лобик. Вдруг температурит бедолага». «Так, пожалуй, хватит с нас звонков. Я только маме отзвонюсь, отрапортуюсь». «И отцу», — добавила Кира. «Твоему?» «Твоему?» «Да уж», — вздохнул я. Надо начинать когда-то налаживать судоходство наших отношений, как он выражается. Позвоню. Ты своим звонила? Нет еще. Хотя со Шмыгом пообщалась при тебе. Чуть позже минуты три поболтаю с мамой, минут пять потрещу с папой и часик с мамой Леной поворкую А ты приготовишь еще вкуснятины? Ага. Но сначала побеседую с главой нашей доблестной охраны, поведаю о случившемся, расскажу о бывшей жене. Послушаю, что он скажет. «Хотя, если ты не против, позову его сюда и вместе поужинаем, заодно и поговорим о том о сём». Договорились. До одиннадцати вечера светский и деловой ужин — наслаждение вкуснятиной. С одиннадцати до полуночи просмотр нами двоими телевизора. С полуночи до четырёх утра ты мой. Потом можешь нырять в вальдиру и щупать вмятый лобик власа. «А спать когда?» «Когда хочешь, но только не в зарезервированное мною время», безапелляционно заявила Кира подтягивая к себе ноут. «Тогда я прямо сейчас начну звонить, потом помогу с готовкой». «Нафиг». Отказался я, чмокая беду в нос. «Знаю я вашу помощь, когда оливки исчезают прямо из закрытой консервной банки». «Сам справлюсь». «Курицу табака будешь?» «Ещё как буду». «Вот и лады. Пойду позвоню охране». «Ох, на что же случилось с Власом?» М?